Глава 49 девятая. Все же мне удалось скрыться от своих преследователей. Выйдя из укрытия, я поспешила обратно домой. Няню решила не искать, надеялась, что Манон сама вернется, поняв, что мы потерялись. Опасливо озираясь по сторонам, я следовала по шумным улочкам и ругала себя, на чем свет стоит. Ну зачем я пошла на этот праздник? Да еще и в таком ярком наряде. Отчего не осталась дома? Однако было удивительно, что в такой многолюдной толпе меня все же разглядел муж. На днях я опять наведывалась в ратушу и говорила с начальником ведомства. Написала бумагу, что желаю развода. Он обещал дать ход делу, а именно передать мое прошение королю через королевскую канцелярию. Как уведомил меня чиновник, мое прошение будет долго рассматриваться, так как заявителем выступала только одна я — Если бы и Рауль написал подобное прошение, дело точно бы решилось положительно и довольно быстро. Но я знала, что Дебриен вряд ли сам захочет развода. Я столько раз просила его об этом, но он и слушать ничего не желал. Потому я надеялась только на то, что король внемлет моим мольбам и решит дело положительно, ведь в прошении я указала, что терплю от мужа насилие и побои. Жестокое обращение мужа в браке, как уточнил служащий ратуши, являлась достаточным поводом для законного развода. Пришлось, правда, дать начальнику взятку в 10 франков, чтобы он не распространялся о месте моего проживания. Я боялась, что Дебриен, узнав о моем прошении, наведается в ратушу, чтобы выяснить, где я сейчас нахожусь. Чиновник обещал сохранить все в тайне. Потому сегодня, наткнувшись на Рауля на улице, я гадала, знает ли он, что я живу на улице Дежуи, или же произошедшая случайность. Уже подходя к дому мадам Рабель, на соседней улице я заметила юную девушку. Она одиноко стояла у магазина женского платья на углу Ривали и горько плакала. Прохожие безразлично обходили стороной ее бесформенную фигуру в незрачном темном платье. Черная шляпка с большими полями на русых волосах сидела чуть набок. Было заметно, что девушка сильно расстроена чем-то. Возможно, у нее украли кошель, или же ей было плохо. Что-то толкнуло меня подойти к ней. «У вас что-то случилось, мадемуазель?» Участливо спросила я у бедняжки. «Нет», — воскликнула она в ответ. Юная, лет 16 девушка только мельком бросила на меня печальный взор и отвернулась, вытирая платком слезы. «Как же нет? Вокруг такое веселье, а вы плачете. Вас кто-то обидел или болит что?» Девушка нервно вскинула на меня голову и вдруг выпалила. А что бы вы сделали, если бы ваш жених не обращал на вас внимания и считал деревенской монашкой? «Э, не знаю даже, протянула я. Слова незнакомки огорошили меня. Я выдала предположение. Может, и не нужен такой жених, если не смотрит на вас? Девушка была красива, с лазурными глазами, нежной чистой кожей, русыми волосами, с золотистым отливом и чувственными губами. Розовощекая, с круглым лицом, как говорится, кровь с молоком и пышащая здоровьем. Как раз такие пользовались успехом у мужчин в нынешние времена. Единственное, что портило ее совершенную красоту, это жуткое старушечье платье с глухим воротником, темно-коричневое, с безвкусными черными рюшами, пришитыми по широкой юбке совершенно не к месту. Широкополая шляпка еще времен революции также словно появилась из бабушкиного сундука. «Но я люблю его!» Продолжала нервно девушка. «Он такой красивый и мужественный. И наши родители благословили наш союз. Но Франц совсем не увлекся мной. Правда, мы увиделись только вчера, но я сразу поняла, что люблю его. А он никогда не будет смотреть на меня, ведь его окружают такие блестящие дамы. А вы не пробовали одеться по-другому? Модно, например». «Я не знаю как», — опять всхлипнула девушка. «Последние семь лет я жила в монастыре». Ее попросила помочь мадемуазель Лафилет, а она убедила меня купить это платье. А теперь я вижу, какое оно страшное. Все дамы вокруг одеты так шикарно, ярко, а я как черная ворона». Я внимательно слушала девушку и искренне хотела помочь. Похоже, у нее совсем не было друзей, и оттого она чувствовала себя такой несчастной. «Как вас зовут?» «Луиза». Слова девушки были пронизаны горечью и страданием хотя я начала уже понимать, что случилось. Бедняжка, прожив долгое время в монастыре, теперь вернулась в свет, чтобы выйти замуж, но совсем не разбиралась в нынешней моде, нравах и людях. Потому попросила помощи в поисках наряда у некой злой завистливой дамочки. Только такая могла убедить бедняжку купить это жуткое платье. Может, завидовала красоте Луизы или тому, что у нее прекрасный жених. «Меня сисиль Я могу помочь вам, Луиза». «Вы же сегодня гуляете здесь на празднике?» «Да, все мои знакомые и родственники отправились на раут в ближайший парк. Там будет небольшое торжество, но я не пошла и убежала. Не хочу, чтобы жених видел меня в этом безобразном наряде». «Да, да, что-то слышала о празднике в Тюэлери», — сказала я, вспомнив, что поутру говорила мне мадам Рабель. «Спасибо вам, Сесиль, но вряд ли вы сможете помочь. Видите, модные лавки сейчас закрыты, я уже обижала их все». И не могу купить другое платье. Да и денег у меня с собой нет. Все услуги брата. Хотела взять наряд в кредит. Модные лавки нам не понадобятся. Я сама исправлю ваш наряд, заверила я Луизу. И сделаю это так, что жених обязательно заметит вас на прогулке. Вы правда сможете? Долго ваши знакомые будут в парке? Пару часов, наверное, не меньше. Мы управимся за час, обещаю. Пойдемте со мной. Я живу неподалеку на соседней улице. «Я право не знаю», — тут же стушевалась Луиза. «Зачем вы помогаете мне?» «Хочу, чтобы жених влюбился в вас, и вы больше не плакали». Луиза, хоть и нехотя, но все же пошла со мной. Сказала, что все равно в парк не пойдет в этом дурном платье. Оттого три часа свободного времени у нее есть, чтобы вернуться к няне и брату, пока они не хватились ее».